Билибина Татьяна Владимировна. Деятельность протекала под знаком Клюева. Из протокола допроса. 10 марта 1932 года я, уполномоченный СПО Бузников АВ, допрашивал в качестве обвиняемой гражданку Билибину ТВ, и на первоначальные вопросы она ответила. Билибина Татьяна Владимировна. 1894 года рождения, из потомственных дворян, отец, член Комитета по делам печати. Место жительства – Васильевский остров, проспект Пролетарской Победы, дом 22, квартира 12. Работаю в конторе «Совтрансфлота». Замужем – муж Николай Николаевич Билибин, Вишневецкая Варвара Николаевна, дочь и дочь Анна, 14 лет – Отец владел имением, которое продал до революции. Образование среднее. Показания по существу дела. Признаю, что я являлась руководительницей антисоветского салона, организованного у меня на квартире, который посещался антисоветскими лицами. 8 марта 1932 года был проведен обыск в квартире 12-22 дома на проспекте Пролетарской Победы. В протоколе засвидетельствовали отсутствие проживающей там Татьяны Владимировны Билибиной имущества. Забрали все обнаруженные рукописи. Татьяне Билибиной была выдана квитанция о том, что у нее конфискованы резинки для чулок. Взяли подписку о невыезде. Однако на следующий день пришли с ордером на арест и т в Билибину увели. Дома остались ее муж Билибин Николай Николаевич, преподаватель немецкого языка, доцент Ленинградского ветеринарного института, ее мать Кисловская Вера Владимировна и ее дочери, 14-летняя Анна и уже замужняя Варвара. С 10 марта начались допросы. И первое, что было отмечено в материалах дела, это тот факт, что скромная служащая конторы софтургфлота Билибина принадлежит к определенной классовой группе обвиняемых потомственным дворянам. Действительно, дворянский род Кисловских внесен в шестую часть родословной книги Тверской губернии. Предок Билибина Григорий Кисловский был президентом камер-коллегии и начальником межевой канцелярии при Елизавете Петровне. В его доме воспитывался родственник Григорий Александрович Потемкин, будущий князь Таврический. Павел Александрович Кисловский, дед Татьяны Владимировны, был известным агрономом. Владел почти тысячу десятин земли винокуренным и сыроваренным заводами. Его сын, отец Татьяны Владимировны, Владимир Павлович Кисловский в 1880 году окончил Александровский лицей, был гласным Тверского губернского земского собрания, уездным предводителем творянства, почетным мировым судьей. Позже статский советник Владимир Павлович Кисловский стал членом управления по делам печати. Жена его, Вера Владимировна, урожденная Аболенская. Чем занимался В.П. Кисловский после революции, неизвестно. Возможно, умер до 1925 года, иначе его не миновала бы судьба всех идущих по делу лицеистов. Татьяна Владимировна Кисловская вышла замуж за Николая Николаевича Билибина, двоюродного брата известного художника, члена объединения «Мир искусств» Ивана Яковлевича Билибина. В то время Иван Билибин находился в эмиграции. Вероятно, это тоже сыграло свою роль при аресте Татьяны Владимировны. ТВ Билибина инкриминировали связь с салоном МООРов и организацию собственного антисоветского салона. Она этого не отрицала. Помимо этого Татьяна Билибина признала, что на ее квартире было устроено несколько спиритических сеансов. Назвала некоего доктора Фейтуса – занимающегося мистическими опытами. Примечания. Кто стоит за этим именем, выяснить не удалось. Предположим, что это псевдоним, несущий определенный смысл. Фетус – оплодотворенный, плодородный. Конец примечания. Сообщила, что ее квартиру чуть ли не ежедневно посещали антисоветские лица. Шульговский, Мещерский, Римский Корсаков – назвала Бронникова-Крюкова. Шульговский подтвердил это на допросе. Одно время я часто посещал дом поэтессы Билибиной, где собиралась интересующаяся литературой и молодежь, не согласная с нынешним положением России. И там, читая свои антисоветские произведения, творил антисоветское дело. Дело медленной, но верной борьбы за возврат к старому. Из показаний ТВ Билибиной. О Шульговском следует сказать несколько слов особо. Этот человек – убежденный антисоветчик и пораженец. Он принципиально не читает газет, до последнего времени оставаясь целиком в прошлом, не желая даже сколько-нибудь приблизиться к современности. Всякое упоминание о советской действительности вызывает у него взрыв гневного возмущения и негодования». Он живет лишь надеждой на интервенцию, с тем, что советская власть под напором вооруженных сил извне погибнет. Кто окажется в качестве нападающей страны Япония, Польша ли, белогвардейцы, ему безразлично. Падение сов власти он желает любой ценой. Дальше Татьяна Билибина рассказала, что в ее антисоветский салон были вовлечены для соответствующей контрреволюции Оной обработки ударники литературы, рабочие писатели Толмачев, Ролов, Черняев, Лившиц, Коган, Венгеровский, музыкант Перельман. Происходило слияние двух чужеродных тел. С одной стороны, еще далеко несовершенных малокультурных рабочих поэтов, легко подающихся в силу молодости и малой культуры различным враждебным современностям и веяниям, и нас – людей, вышедших из классов, чуждой среды, воспитанных на старой культуре. Это слияние действовало на так называемых пролетарских писателей разлагающе. В салоне Билибиной читали и обсуждали поэмы Никиты Мещерского «Метельный конь», римского Корсакова «Творец-разрушитель». Стихи самой Билибиной, как она охарактеризовала их, лирика «Упаднические», и идущая от мистического символизма Блока. Примечание. Филолог Мещерский, 1906-1987, по делу Бронникова не проходил, так как был арестован еще в феврале 1932-го, как член Александра Невского братства. Осужден на пять лет, ИТЛ, срок отбывал в Свирьлаге. Однако в архиве ФСБ среди рукописей, конфискованных по делу Бронникова, хранится и рукопись его поэмы «Метельный конь». Фрагменты ее цитируются в приложении. Конец примечания. Но главное из показаний Билибиной мы узнаем, что в 12-й квартире 22-го дома по проспекту Пролетарской Победы часто бывал Николай Алексеевич Клюев, Неожиданный штрих к биографии выдающегося поэта. Особую любовь и преклонение как с моей стороны, так и со стороны некоторых участников моего салона вызывал к себе контрреволюционный поэт Энн Клюев, который несколько раз читал у меня в салоне свои ненапечатанные произведения. Можно сказать, что деятельность салона протекала под знаком Клюева. «Погорельщину» принадлежавшую Перу Клюева, я получил от своего брата Федора Кисловского. Примечание. В архиве ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится список полного текста поэмы Клюева «Погорельщина». Однако, по мнению исследователя жизни и творчества Клюева Азадовского, которому был показан фрагмент ксерокопии текста, это не рука автора. Конец примечания. Контрреволюционную поэму Клюева «Соловецкий остров» имеет мой брат Федор и зачитывал ее. Николая Клюева по данному делу не привлекли. В 1932 году он был в Москве. До него дотянутся через два года. Следствие установило, что Билибина Татьяна Владимировна Руководила деятельностью салона, распространявшего антисоветские литературные произведения, пропагандировавшего запрещенное к опубликованию главлитом творчество кулацкого поэта н а Клюева. Организовывала собрание по вопросам вооруженной интервенции, поражение в предстоящей войне Красной Армии. Вербовала в число участников своего салона молодежь, из среды начинающих рабочих писателей, ударников литературы с целью контрреволюционной обработки последних и разложения изнутри пролетарской литературы. Принимала участие в мистико-спиритуалистической деятельности контрреволюционных организаций, устраивая антисоветские спиритические сеансы и поддерживая связи с группой ленинградских сатанистов. примечание Обвинение абсолютно голословное. Существование в эти годы так называемой группы ленинградских сатанистов ничем не подтверждается. Конец примечания. Означенные преступления предусматривались статьей 58.10 и 11 Уголовного кодекса. Виновная себя признала. Наказание оказалось не суровым. Постановлением выездной сессии коллеги ОГПУ в ЛВО 17 июня 1932 года по статье 58 пунктом 10.11 Уголовного кодекса РСФСР Татьяна Владимировна Билибина была приговорена к трем годам концлагеря условно. Но в 1935 году вместе с мужем Николаем Николаевичем Белибиным, дочерью Анной Николаевной Белибиной, матерью Верой Владимировной Кисловской, была выслана из Ленинграда. Старшую дочь Белибиных, Варвару Николаевну, родилась в 1912-м, не тронули. Она тогда была уже замужем за горным инженером Адольфом Леонтьевичем Вишневецким. Муж ее умер в блокаду Вишневецкая умерла в 1994-м. Далее следы Билибиной теряются. По неточным данным, она умерла в блокадном Ленинграде в 1942 году.